глава 36. Когда инспектор Макс Хорнунг приземлился в аэропорту коста Смиральда на Сардинии, он выбрал самую дешевую издававшихся в наём машин Фат 500 и отправился в лбию. Олби, в отличие от всех других островных городов была индустриальным центром, и во все стороны по ее пригородам расползались заводы, фабрики, городские свалки, Там же находилось и огромное кладбище автомобилей, когда-то элегантных и красивых, а теперь превращенных в старые покореженные груды металла, годные разве что в переплавку. «Кладбище автомобилей — символ цивилизации», — подумал Макс. «И нет городов, где бы этот символ отсутствовал». Добравшись до центра города, он подъехал к зданию, на фронтоне которого красовалась надпись «Куистура де Сассари комиссариату де полиция Ольбия». Едва Макс переступил порог полицейского участка, как в нем тотчас вспыхнуло привычное чувство единения, причастности к этой избранной касте. Он предъявил свое удостоверение дежурному сержанту и несколько минут спустя был введен в кабинет начальника полиции Луиджи Ферраро. Феррара, радушно улыбаясь, поднялся было ему навстречу, но когда тот вошел, улыбка тотчас слетела с лица начальника. Что-то в Максе противоречило самому понятию «инспектор полиции». «Можно взглянуть на ваше удостоверение?» — вежливо осведомился начальник полиции. «Конечно», — сказал Макс. Он вытащил свое удостоверение, и Феррара внимательно оглядел его сначала с одной, а потом с другой стороны. Возвратив, наконец, документ, итальянец подумал, что в Швейцарии, видимо, явно туговато с инспекторами. Усевшись снова на свое место, он спросил, «Ну и чем могу служить?» «На беглом итальянском» Макс начал объяснять, зачем прибыл на Сардинию. Некоторое время начальник полиции Феррара пытался сообразить, на каком языке говорит гость. Когда он, наконец, понял, то предостерегающий поднял руку и сказал «Баста, вы говорите по-английски». «Ещественно», естественно ответил Макс. «Тогда очень прошу, давайте говорить по-английски». Когда Макс кончил говорить, начальник полиции Феррара сказал «Вы ошибаетесь, сеньор, и напрасно тратите время». Мои механики уже проверяли этот джип, и все согласились, что это был несчастный случай. Макс, согласно кивнув, невозмутимо сказал, — Да, но я-то его еще не видел. — Ну, хорошо, — согласился Феррара. — Джип в городском гараже, выставлен на продажу. Один из моих людей проводит вас туда. Вы хотели бы осмотреть место происшествия? Макс удивленно вытращил глаза. — Зачем? — В качестве провожатого был назначен инспектор Бруно Компания. «Да мы уже проверяли. обычно несчастный случай», — заявил Компания. «Вы ошиблись», — сказал Макс. Джип стоял в дальнем углу гаража. Передняя его часть все еще хранила следы недавней аварии, и даже ясно видны были буро-зеленые потеки живицы. «Никак руки до него не доходят», — пожаловался механик. Макс обошел вокруг джипа и внимательно оглядел его. Тоже они сделали с тормозами, спросил он. "Ез" воскликнул механик, и в это даже в голосе его чувствовалось раздражение. "Я 25 лет проработал механиком-сеньор и лично осматривал этот джип. К этим тормозам прикасались в последний раз, когда он сходил с конвейера на заводе". "Тем не менее, кто-то же их испортил", уверенно заявил Макс. "Но как?" брызгая слюной, заорал механик. "Пока не знаю, но обязательно выясню". Доверительно сказал ему Макс и, бросив прощальный взгляд на джип, вышел из гаража. Начальник полиции Луиджи Феррара взглянул на инспектора Бруно Компанию и спросил, «Куда ты его подевал?» «Никуда. Я привел его в гараж, он там, как осел, уперся, что это был не несчастный случай, переругался с механиком и сказал, что хочет пройтись один. Вот болтус Макс стоял на берегу, глядя на изумрудные воды Тиренского моря, но не видя их. Он думал, расставляя по местам разрозненные факты. Это было похоже на разгадывание гигантской головоломки. Все мгновенно складывается в единую картинку, когда знаешь, что куда ставить. Джип был маленькой, но очень важной частицей этой головоломки. Его тормоза были проверены опытными механиками. У Макса не было причин ставить под сомнение их честность и компетентность, и он принимал как должное, что никто к этим тормозам не прикасался. Но так как на этом джипе ехала Элизабет, и кто-то явно желал ее смерти, он также принимал как должное, что кто-то все же испортил тормоза. На тормозах не обнаружено следов порчи, но, как это ни парадоксально, они все же были испорчены. Здесь явно поработала умная голова. Тем необходимое было ее побыстрее разоблачить, и тем интереснее. Макс ступил на песок пляжа, присел на выступ большого камня, закрыл глаза и снова глубоко задумался, отыскивая в уме ранее незамеченные детали, отбрасывая ненужное — расчленяя и вновь соединяя разрозненные детали картинки. 20 минут спустя все встало на свои места. Глаза Макса широко раскрылись, и он в восхищении подумал «Здорово! Вот это умница! Я должен непременно встретиться с этим человеком!» После этого инспектор Макс Хорненг посетил еще два места. Одно неподалеку от Олбии другое — в горах, и в полдень того же дня самолетом вернулся в Цюрих на самом дешевом месте в третьем классе.